Глава пятнадцатая. Первой моей мыслью на следующее утро была мысль о Ксандере. Второй, что впервые за последние три года я подумала не о Джо. Вчера у меня не было возможности позвонить к Ксандеру, и я не знала, как он относится к тому, что я разгадала его секрет. Если действительно разгадала, а не дала волю воображению. Но я ведь сделала правильный вывод, да? Ксандер не признал своей причастности к Руби Белл, но и не отрицал ее. Многие авторы пишут в разных жанрах и под разными псевдонимами, так что в этом нет ничего необычного. Но я не смогу докопаться до истины, если не позвоню ему. Зато я узнала, зачем папа вернулся в Йорк, чтобы спасти книжный магазин, о чем он неоднократно напоминал вчера за ужином мне и маме. О том, как сильно он по мне соскучился, папа не говорил — и я снова почувствовала себя ужасно из-за того, как долго и тщательно обрывала ниточки с окружающими меня людьми. Папа рассказывал нам о Париже и о том, что думает в новом году перебраться в Испанию. «Мне нравится быть у моря», — сказал он, после чего они с мамой обменялись взглядами, которые я не смогла расшифровать. Мама уже в подробностях рассказала папе про всё, связанное с Ксандором, в том числе и про незапланированную ночевку в гостинице. «Самое время», — сказал папа, — «добро пожаловать обратно в реальный мир». Он не имел в виду ничего плохого, просто иногда ему не хватало чувства такта. «Мэган устраивает в книжном Рождество в духе регенства. Начала мама, чтобы папа отвлекся и не задавал мне неловких вопросов о ночи в Грейденхолле». Вместо этого он некоторое время отчитывал нас за страсть к любовным романам. У них с Ксандером много общего. А потом сказал, что придет на следующую встречу в четверг, потому что тоже хочет танцевать кадриль. Только после того, как мы вернулись в магазин, папа отвел меня в сторону и сообщил новость, которой я так боялась. «Ты ведь понимаешь, что я не могу спасти наш книжный милая?» — сказал он. «Понимаешь?» что нам придется его продать». Я печально кивнула, потому что и правда понимала. В глубине души я уже некоторое время осознавала, что другого выхода нет, и мама тоже. Просто мы не хотели это обсуждать. Мида как-то раз упомянула при нас, что магазин можно продать. Но мама отмахнулась от идеи и, сказав, что без Уолтера мы ничего решать не можем, вышла из кабинета. Тогда я поняла, что это лишь вопрос времени». «Это процесс не быстрый продолжил папа. «Поэтому у тебя будет достаточно времени, чтобы решить, чем бы ты хотела заниматься дальше. Может, у тебя что-нибудь срастется с этим Ксандером Стоуном, а если нет, всегда можно приехать на время к своему старику в Испанию». «Было бы здорово», — ответила я. «И прости меня, что так и не съездила в Париж. Я и не подозревала, до чего закрылась от всего и всех после смерти Джо. Жаль, что я...» «Тише, тише», — мягко сказал папа, положив руки на мои плечи. «Всё в порядке. Я понимаю. Мы все понимаем». Когда я спустилась в торговый зал во вторник утром, папы, как обычно, нигде не было. Я хотела обсудить с ним предрождественскую распродажу. «Раз уж единственный выход — продать магазин, нам нужно избавиться от большого количества товаров». «Он вышел», — сказала мне мама, не уточнив при этом, куда именно. «А к тебе гость?» «В половине девятого?» «Кто?» «А ты как думаешь?» Ответила мама. «Он в секции кулинарии». «Какого черта всех так тянет в эту секцию кулинарии?» Я направилась к стеллажам, на которых стояли книги с рецептами и кулинарные мемуары. «Привет!» Тихо поздоровалась я с Ксандером, стоявшим ко мне спиной. Он развернулся, по-прежнему держа в руках экземпляр средней прожарки, который листал до этого. «Привет», — ответил он и улыбнулся. Сердце ёкнуло от облегчения. «Мы можем поговорить?» — спросил Ксандр. «Где-нибудь в тихом месте?» а, «Конечно, Колин скоро придёт, он поможет маме, а мы можем подняться в квартиру». Он кивнул, не глядя на меня. «Где газ?» — спросила я. Ксандр огляделся вокруг, как будто пытался вспомнить, где же газ. «Ах да, он удод!» ответил он. Складывалось ощущение, что мысли Александра были далеко, поэтому я осторожно забрала книгу, которую он продолжал сжимать, поставила ее обратно на полку и пошла наверх в квартиру. Как только мы вошли в гостиную, он заговорил. «Извини меня за вчерашнее, за то, что накричал на тебя, а потом снова грубил и упрямился. Я знаю, что ты не выискивала рукопись и что это была случайность». Он засунул руки поглубже в карманы пальто, и вид у него был почти такой же растрёпанный, как за завтраком в Грейден-Холле. «У меня есть склонность остро реагировать на вещи, а потом сожалеть об этом. Ты, наверное, уже заметила, учитывая инцидент в супермаркете?» «Я, конечно же, заметила и задумалась, с чем это связано. Он всегда был таким или изменился после смерти матери?» Я сама стала гораздо более робкой после того, как умер Джо, разучилась принимать решения, начала больше тревожиться и замыкаться, куда больше, чем до произошедшего. И несмотря на то, что сейчас я чувствовала себя намного ближе к себе прежней, это было не то же самое, и оставалось лишь размышлять, смогу ли я когда-нибудь стать той, кем была тогда. «Думаю, мне не стоило вообще заглядывать в рукопись», — ответила я. Когда она выпала из портфеля, нужно было просто положить ее обратно и забыть. «Ты читающий человек», — сказал Ксандер и впервые за все это время посмотрел на меня. «Естественно, тебе захотелось заглянуть». Он нерешительно стоял посреди комнаты. «Не хочешь присесть?» — предложила я. «Могу сделать тебе чай, но, боюсь, у нас есть столько пакетики». Он улыбнулся. «Тогда я, пожалуй, откажусь» а затем снял пальто и сел на диван. «Мы еще вернемся к твоему невыносимому снобизму», подразнила его я, садясь рядом. «Ты так только к любовным романам и чаю относишься, или есть что-то еще?» «Ну, — тихо сказал Ксандр, — у меня есть высокомерная неспособность признавать, что я, как ты уже вычислила, пишу любовные романы под псевдонимом Руби Белл». Он с жалким видом откинулся на спинку дивана. «Если бы я была автором бестселлеров и номинантом на Букеровскую премию, думаю, я бы радовалась своим достижениям», — сказала я. «Что не так?» «Тебе нравится Руби Белл?» — спросил он. «Ты ведь знаешь, что да. Это ты фыркаешь каждый раз, когда я упоминаю ее имя. И Дот просто тащится от Руби Белл». «Я сделала паузу. Об этом тебе тоже известно». Она не в курсе, я ей не рассказывал. «А кто в курсе?» «Филомена, разумеется. Брат с сёстрами, бывшая жена и ещё мама знала. Он умолк. А теперь и ты». «Я никому не расскажу». «Да, я тебе доверяю». «Правда?» — спросила я. Мне казалось, он не так хорошо меня знает, чтобы доверять. Но потом я вспомнила всё то, что мы обсуждали, когда застряли из-за метели. «Возможно, некоторым людям нам довериться легче, чем остальным». «Правда». Ксандр повернулся и взял меня за руку. От прикосновения я почувствовала знакомое покалывание. «Я очень плохо отреагировал на то, что ты нашла рукопись. Если честно, мне никак не дается концовка. Да еще накануне я прочитал разгромную рецензию на «Туманы наших вод» в «Санди Таймс». И когда увидел тебя с этой рукописью, то почувствовал себя...» он замолчал. «Уязвимым, наверное». «Потому, как он произнес это слово, я поняла, что это признание его чуть не убило. Я не очень хорошо справляюсь с уязвимостью, предпочитаю держать все под контролем». «Я догадываюсь», сказала я. «Жаль насчет той плохой рецензии». «Да ничего страшного», сказал Ксандр, глядя на наши ладони. «Это часть работы, и Филомена меня предупреждала». Просто нужно отучить себя их читать. «И жаль, что тебе трудно дается новая книга Руби Белл», — сказала я, не двигаясь, не желая, чтобы он убирал свою руку с моей. «Поэтому она не вышла к Рождеству». Ксандер кивнул. «У меня контракт еще на одну, и я просто не знаю, романтическую прозу чертовски трудно писать». Он улыбнулся. «Спасибо». «Большинство писателей, с которыми я работала в Роджерс и Хадсон, писали любовные романы, и мне надоело слушать, что романтическую прозу писать проще простого, как будто для нее существует какая-то волшебная формула или конвейер. В любовных романах такие же сюжетные дыры, и их авторы тоже ломают голову над сюжетными арками и мотивацией персонажей, тоже ищут правильную интонацию. Писать книги трудно вне зависимости от жанра». «Не уверена, что у меня бы вышло». Я подняла на него взгляд. «А ведь когда ты впервые пришёл в магазин, то крайне нелестно отзывался о любовных романах». «Ага, знаю». Он скривил лицо. «Когда мы столкнулись в супермаркете, я совершал рождественские покупки для Дот и понятия не имел, кто ты. А потом пришёл сюда и понял. Я ужасно разозлился на себя, что нагрубил тебе» поэтому в итоге нагрубил еще и еще и глумился над всем подряд, не только над любовными романами. «Над ними особенно», — напомнила я ему. «Ты тогда сказал, что мы продаем очень много любовных романов, таким тоном, что это сложно было принять за комплимент». «Возможно», — признался Ксандр. «Мне не так-то легко смириться с романтическим аспектом своей писательской идентичности. Это невероятно сложно и...» «Тебе стыдно быть, рубибел «Вроде того, но не все так просто». Он отвернулся от меня и поерзал, но руки не отнял. «Ну да, незабываемые ночи в нокауте значительно отличаются», сказала я, ссылаясь на два дебютных романа его писательских «Альтер-эго». «Но тебе стоит гордиться обоими. Книги замечательные, каждая по-своему, хотя в «Незабываемой ночи» постельные сцены однозначно сочнее». «Да, только не будем вдаваться в подробности», — перебил меня Ксандр. «С этими постельными сценами история о том, как я стал Руби Белл, становится совсем абсурдной. Как, по-твоему, ты ее осилишь?» Я сглотнула, стараясь не думать, как Ксандр писал эти самые постельные сцены, но ничего не вышло. «Думаю, да», — ответила я. «Веришь или нет, но в юности я читал очень много любовных романов». Ну, то есть я вообще много читал, но мама обожала именно любовные романы, поэтому в доме их было полно. И когда у меня заканчивались книги из библиотеки, я просто выбирал один из них. Наверное, рано мне было такое читать, поначалу уж точно, но они меня многому научили. Я снова покраснела при мысли о том, чему Ксандора научили книги с маминых полок. «Господи Боже, нужно держать себя в руках!» «И какие любовные романы нравились твоей маме?» «Все подряд. От Джорджет Хейр до Джеки Коллинз. Особенно она любила романы про врачей и даже выписывала такие. Читала их на протяжении всего курса химиотерапии и после, даже когда была на паллиативном уходе. К этому моменту ее, казалось бы, должно было уже воротить от всего, что связано с больницами, но ей всегда было мало». При этом в воспоминании он грустно улыбнулся. «Значит, ты читал много любовных романов, когда был подростком, а как начал их писать?» «Опять же, благодаря маме», — ответил Ксандр. «Во время учебы в университете я начал писать рассказы, стихи, всякое такое, но все в стол, и мама бросила мне вызов написать любовный роман». «А что было дальше, уже ясно». Он посмеялся. Ну, первый черновик был ужасен. Даже мама не смогла сквозь него продраться. Но потом предложила кое-что изменить, и так мы написали книгу, которая стала незабываемой ночью. «Но она вышла только после смерти твоей мамы», — сказала я. Ксандр провел рукой по лицу. «Я предлагал ей попробовать опубликовать наш роман, но она всегда отказывалась, даже после того, как мы с Филоменой заключили договор на нокаут». Мама говорила, что всё это забавы ради, и иногда я жалею, что не послушал её. Что случилось потом? Как ты в итоге пришёл к публикации? Все пять опубликованных на данный момент книг Руби Белл мы написали с мамой. Мы начали очень давно, ещё до того, как она заболела, и продолжали даже тогда, когда она проходила лечение, пока ей не стало настолько плохо, что она не могла сосредоточиться. Это была наша фишка — «Брат с сёстрами считали это занятие в равной степени забавным и позорным. Когда выясняешь, что твоя мама с братом сочиняют постельные сцены, можно сгореть от стыда. Мне, если честно, нравилось их смущать». Он улыбнулся. Хотя для них это был ещё один повод поиздеваться. Особенно, когда я стал Ксандером Стоуном, и на первый роман рецензии писали в каждой газете. Нам всем это помогало отвлечься от того, что происходило с мамой». Он на мгновение замолчал и перевёл дыхание. «Прости», — сказал он, — «иногда так трудно об этом говорить. Знаешь, я так по ней скучаю». «Знаю», — ответила я, — «поверь, я знаю». После маминой смерти, в самые тёмные дни, когда Оксандр Стоун должен был работать над третьей книгой, а я ничего не мог писать, я рассказал Филамене о наших с мамой романах. Не знаю, зачем». «Наверное, мне хотелось поговорить о маме, чтобы она была жива». Филомена ухватилась за возможность и заставила меня прислать ей рукописи. Не успел я оглянуться, как она уже заключила контракт на издание автора, которого выдумала и назвала Руби Белл. Всё случилось очень быстро, я и опомниться не успел. Я даже не предполагал, что их могут заключать настолько быстро, ведь подписание первого контракта заняло так много времени, но издатели романтической прозы и электронных форматов живут в другом мире. И Филомена никому не сказала, — тихо произнесла я, подумав о громкой вездесущей Филомене и секрете, который она хранила столько времени. Ксандр мягко рассмеялся. «По-твоему, она не способна так долго хранить чужие тайны, да?» «Нет, но...» «Я замолчала, не зная, что говорить дальше. Спасибо, что поделился со мной». Я знаю, что для тебя это непросто. На самом деле, я чувствую огромное облегчение от того, что рассказал тебе. Стоило сделать это вчера. Ты бы поделился со мной «Не наткнись я на рукопись», — спросила я. Хотелось бы думать, что да. Ксандр сделал паузу. Рано или поздно. Понятно. Мы все еще сидели лицом друг другу. Он все еще держал меня за руку. А Дот правда не знает. «Даже не догадывается», — ответил он. «Я видел, как она расстроилась, что к этому Рождеству у Руби бел не выйдет новый роман. Но я не уверен, что смогу продолжать. Без мамы уж точно». «Но ты же начал, а это самое сложное. У тебя в багажнике лежит первый черновик». Ксандр вздохнул. И он абсолютно дерьмовый. «Полная чушь, и я говорю это потому, что он правда бредовый, а не потому, что хочу покритиковать любовные романы». «Хм», — пробормотала я, в голову закралась идея. «Может, я смогу тебе помочь?» «Серьезно? Как?» «Ты же знаешь, что я редактировала кучу любовных романов. Если хочешь, я могла бы взглянуть на твой, дать пару советов». Ксандр просиял, впервые за это утро став похожим на себя, — «Ты правда за это возьмешься?» На мгновение во мне вспыхнула прежняя искра. «Да, возьмусь. Я этого хочу. Впервые с того момента, как Джо поставили диагноз, мне захотелось погрузиться в чью-то рукопись. Если этого захочет ее автор, конечно же». «Да», — сказала я. «К тому же, может быть, это ты оказываешь мне услугу». «И как ты это поняла?» «Помнишь, в воскресенье ночью я призналась, что не хочу работать в книжном всю жизнь?» Ксандер кивнул, не отрывая от меня взгляда. Ситуация обострилась. «Каким образом?» «Дела у магазина идут совсем плохо», — поделилась с ним я. «Мы едва сводим концы с концами, и уже довольно давно». «Книжным магазинам сейчас нелегко». «Нашему, в частности». «Это замечательное место, Мэган», — сказал Ксандер, — «Я повидал много книжных, но ваш, правда, особенный. В январе выйдет куча классных книг. Филомена сможет определить, кто из авторов подходит вашей эстетике. Уверен, она поможет». «Спасибо, — начала я, — но...» «Но ты не хочешь всю жизнь работать в книжном?» «Да, и мама, думаю, тоже. Книжный магазин был страстью папы, а если точнее, его родителей. Папа просто взял на себя управление, когда они постарели». «По-моему, все мы держимся за магазин из сентиментальных чувств. Папа владелец здания, и он думает, что пришла пора его продавать». «Боже, ненавижу, когда закрываются книжные магазины. Разбивает мне сердце». «Понимаю», — сказала я. «Я еще не задумывалась о том, какие противоречивые чувства вызовет во мне продажа магазина. Папа вчера сказал, что это не быстрый процесс». Так что у меня будет достаточно времени решить, чем хочу заниматься. Но меня всегда тянуло за пределы нашего книжного, поэтому я и уехала в Лондон. Я давно поняла, что не могу оставаться тут вечно. И теперь, когда папа принял решение его продать, пора думать, что делать дальше. «И ты думаешь, мой отстойный роман тебе в этом поможет?» «Вдруг я снова включусь в редакторский режим, пока буду читать твой роман, и это поможет мне разобраться?» Ксандр ничего не ответил и молча сидел, глядя на меня и поглаживая костяшки моих пальцев. «Что?» — спросила я. «У меня что-то на лице?» «Ты выглядишь взволнованный и счастливый», — сказал он. Всякий раз, когда я думала о том, как сяду за редактирование, во мне вспыхивала искра жизни — «Кажется, я готова нырнуть во что-то новое». «Что ж, если моя безнадежная попытка написать шестой роман от имени Руби Бел вызывает у тебя такую улыбку и, вероятно, поможет определиться, что делать дальше, я с удовольствием дам тебе его почитать». «Спасибо. Я чувствовала себя слегка возбужденной, но в хорошем смысле, как будто, наконец, рассеялись тучи». Ксандр продолжал смотреть на меня. «Мэган», — начал он, в — «воскресенье, когда мы сидели в баре. Я сказал, что любой мужчина, который достоин тебя, подождёт...» «Стой!» — перебила я его. «Я знаю, что ты хочешь сказать». «Да?» — голос его звучал низко и мягко, и все мои нервные окончания будто охватило пламенем. Теперь я тоже не могла отвести от него взгляда. Я поняла, что в воскресенье Ксандр имел в виду себя... Я чувствовала химию между нами. Я не настолько потеряла связь с миром, чтобы ее не чувствовать. Ксандр снова касался моих волос, прямо как в воскресенье. Этим утром нам никто не мешал, и какая-то часть меня, та, которая все еще боялась надвигающихся серьезных перемен, хотела встать, придумать какую-нибудь отговорку, сохранить между нами дистанцию, но я не могла и на самом деле не хотела». Я хотела, чтобы он поцеловал меня. Его пальцы переместились ко мне на затылок, выводя маленькие чувственные кружки. Дыхание перехватило где-то в горле. Тут мне послышалось, что в коридоре заскрипели половицы, а на лестнице раздались шаги. Я ошиблась насчет того, что нам никто не помешает. Я вскочила на ноги, стараясь не думать о разочаровании, промелькнувшем на лице Ксандера. Выглянув в коридор, я обнаружила, что там никого нет. «Прости», — сказала я, — «мне очень жаль». Он понятия не имел, насколько. Мне показалось, что кто-то поднимается по лестнице, а в воскресенье сюда приехал мой папа, задавал всякие неловкие вопросы о тебе. Вот я и... «Уолтер Тейлор здесь?» — спросил Ксандр. «Извини, я об этом не упомянула, да?» В моем голосе прозвучало смущение. Он неожиданно приехал в воскресенье, пока нас не было. Как я уже говорила, он собирается продать магазин, и... Я сделала паузу, потому что поняла, что заговариваюсь, после чего спросила, «Ты знаком с моим папой?» Мы виделись на паре мероприятий, но лично незнакомы. Ксандр взял свое пальто. «Мне пора. Нужно проверить, не разнес ли газ дом». «Ксандр», — начала я. «Все нормально, не нужно объясняться». «Нужно», — сказала я. Я сама не понимала, почему в тот момент, когда мне хотелось, чтобы Ксандр меня поцеловал, я подскочила от малейшего звука. Правда, испугалась, что папа может войти. В конце концов, я взрослая женщина. Меня снова охватило чувство, что я застряла на карусели, и при всем желании не могу с нее сойти. «Слушай, ты мне очень нравишься, Мэган», «Думаю, это заметно, но я не стану тебя торопить». Ксандр подошёл и положил руки мне на плечи. «Будем двигаться в твоём темпе». Но мне не хотелось его отпускать, не зная, когда мы снова увидимся. Я не была уверена, что готова к этому, но была уверена, что хочу попробовать. «У тебя есть планы на вечер?» — спросила я. «Я бы сводила тебя в две чашки чая, то кафе, про которое рассказывала». «Обсудишь лапсанг-сушонг с Беном?» Ксандр медленно кивнул. «Можем встретиться там», — сказал он. Я смотрела, как он переводит дыхание. «А потом поужинаем?» «С удовольствием», — выдала я, хотя голос звучал совсем не как мой собственный. «Около семи?» — спросил Ксандр. И я кивнула, как дурацкая собачка-болванчик, не зная, что еще делать. «Провожать не нужно, встретимся вечером». Поцеловав меня в макушку на прощание, он ушел, а я рухнула на диван, внезапно почувствовав себя полностью истощенной.